Ну что, друзья, финишная прямая. Мы с вами создали благоприятный контекст. Читатели обратили на нас внимание. Мы уверены в качестве нашего текста, мы привели примеры, антипримеры, объяснили с разных сторон, выстроили логику объяснения, всё хорошо. Остался последний шаг соблазнить читателя, чтобы он посмотрел на нашу статью и после одного взгляда только он почувствовал, что ему будет легко её прочитать. На этом этапе мы с вами боремся с главным врагом современной коммуникации постоянными отвлечениями. Это когда читатель видит перед собой полотно текста, и его внутренний голос такой, ой, это что-то сложное, давай лучше я проверю, что у меня в соцсетях. И уходит проверять свои соцсети, и так мы теряем читателя. Понятно, что когда читатель супер заинтересован, он исправится и с текстом, и даже если там полотно, и даже если там все не разделено на абзацы, когда читателя зажигает тема, то его ничто не остановит. Но даже в этом случае... правильно поданный документ выигрывает по сравнению с полотном текста. Так что мы переходим к последнему большому разделу книги. Ясно понятно подача. Главная задача визуальной подачи текста создать у читателя ощущение порядка и ясности. Ещё не читая текст, наш читатель должен почувствовать, что сейчас его ждёт что-то интересное, что-то лёгкое в восприятии, и чтобы он понимал, с чего начать, где важно, где второстепенно, на что обращать больше внимания, а что можно и пропустить. В идеальной ситуации читатель должен вообще понять всё, что мы хотели ему сказать, без чтения. И на удивление, добиться этого легко. Минус только в том, что я буду вам рассказывать голосом то, на что нужно смотреть глазами. Поэтому, если у вас есть возможность посмотреть на эту книгу в электронной версии или в печатной в бумажной версии, я вам очень рекомендую повысить эффективность восприятия именно этого раздела, смотря в книгу. Вот это моя мои рекомендации. Я сделаю всё в моих силах, чтобы подать вам эту информацию визуаль, э, визуально как бы визуальную информацию подать вам голосом, настолько насколько это возможно. Но это не всегда получается. Так что, ну, просто что-то не в моих силах. Но я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы вам было понятно. Ну а начнём мы со сверхзадач. Зачем мы вообще оформляем текст? Существует заблуждение, что если текст написан хорошо, то его обязательно прочитают, что нюансы будут восприняты, детали считаны, внутренний юмор обязательно дойдёт до читателя, и читатель смакуя каждое ваше слово, побежит скорее писать благодарность за такую тщательную работу. Всем авторам хочется в это верить, но в реальности это совсем не так. На самом деле так. Чаще всего люди читают наш текст по диагонали, выхватывая из текста что-то важное. Мы можем расстроиться из-за этого, ну, мол, как же так, мы же так старались и так далее. А можем это использовать, чтобы быстро доносить важные мысли и управлять вниманием нашего читателя. Так вот, сверхзадача визуального повествования, чтобы ключевые мысли текста доходили до наших читателей без необходимости читать. Вообще. Вообще. Это не ошибка, это не опечатка, это не не оговорка, чтобы читатель мог не читать, а просто проглядеть нашу статью по диагонали и почувствовать, ощутить, как бы интуитивно воспринять содержание этой статьи именно в том ключе, в котором нам это нужно. Читатель должен иметь возможность Посмотреть страницу как бы по диагонали и при этом у него должно сложиться общее представление о тексте. О чём здесь, какова главная мысль, будет ли это полезно изучать, если полезно, то что главное? Если у тебя мало времени, то что нужно изучить, чтобы понять основные мысли, и а что можно изучать, если у тебя много времени. Всё это можно достичь с помощью инструментов визуального повествования. Как добиться нужного эффекта? В принципе, не сложно. В нашем распоряжении уже сейчас хорошо изученный инструментарий визуального повествования. Это заголовки, подзаголовки, перечни, модульная структура статьи, анкеты, микроформаты, рейтинги, текстовые иллюстрации, то есть примеры и диалоги, иллюстрации с помощью фото и видео, иллюстрации с помощью скриншотов и документов, иллюстрации с помощью схем и схематичных рисунков. Это то, что описывается в книге Ясно понятно. И наверняка есть какие-то ещё инструменты. Ну, не то, чтобы наверняка есть, а не точно есть, я их даже знаю, но просто книга не резиновая, я не могу вам рассказать обо всём. Это вот самые важные, которые можно использовать, грубо говоря, без рецепта врача. То есть то, что безопасно можно применять в большинстве случаев. Понятно, что все эти инструменты нужно использовать осознанно. Нельзя просто механически всё усеять под заголовками, случайными картинками и ожидать, что каким-то волшебным образом эта конструкция сама создаст нужный эффект. Нет, так не бывает. Дальше я вам покажу, расскажу, как именно пользоваться этими инструментами, чтобы они работали на вас и на цель вашей статьи. И еще обратите внимание, что инструменты визуального повествования, они, если вы будете смотреть эту книгу, они в самой книге употребляются как бы уместно, насколько я мог сказать. Там, например, если бы вы открыли какой-нибудь разворот, где были галочки и крестики, вы бы заметили, что галочки показывают, где правильный текст, крестики, где неправильный. И вы сразу мгновенно интуитивно: "О, я понял, куда тут смотреть, на что тут обратить внимание". То есть когда вы, если вы возьмёте в руки бумажную, бумажный томик, смотрите на каждый разворот с точки зрения того, а насколько вам в целом понятно, о чём здесь сказано без необходимости читать. И вы увидите, что часто это будет понятно. книга, на самом деле, если мы говорим про бумажное издание, вот именно ясно понятно. Она нас постоянно подталкивает к такому диагональному ознакомлению. Вы открываете какой-то разворот, вы мгновенно понимаете, что здесь происходит, где хорошие и плохие примеры, вам ясно становится, откуда начинать читать и где живёт самое интересное. И всё это сообщается именно инструментами визуальной подачи. Поэтому ещё раз, я очень рекомендую, чтобы вы посмотрели на книгу, хотя бы, не знаю, в на, на книжной полке, хотя бы в магазин зашли, не обязательно покупать, просто пролистайте книгу и посмотрите, как она оформлена. И вы узнаете многие приёмы, о которых я сейчас буду говорить, то есть сама книга это пример этой самой визуальной подачи. Очень хорошо это работает. Ну и прежде чем мы поговорим уже о конкретных инструментах, инструмент, о котором часто забывают при разговоре о подаче это абзацы. Это не то, чтобы как бы визуальное повествование, но просто ради порядка нужно сказать такое. Значит, во-первых, посмотрите в вашей верстке, сколько строк занимает каждый ваш абзац. Если он занимает 8 строк, и у вас широкая колонка, или у вас узкая колонка, и там 12 строк, скорее всего, это будет ощущение полотна текста. Длинные абзацы создают ощущение полотна текста. Попробуйте поделить эти абзацы на более короткие, чтобы каждый абзац был, ну там, условно, от 3 до 7 строк, от, 5, от 3 до 5 строк, ну, где-то в этом диапазоне. То есть просто смотрите на ваш документ и оцениваете: вот читатель видит здесь короткие, приятно нарезанные, предсказуемые кусочки текста, то есть абзацы, или они все слеплены в какое-то бесконечное полотно. Чем длиннее абзац визуально, тем сложнее к нему подступиться, тем он он выглядит страшнее. Это не самый лучший способ, Дальше, смотрите, не только на длину абзаца, но и на том, но и на то, где он заканчивается. Хорошо бы, если бы абзац заканчивался не в самом начале строки. Ну, то есть, знаете, как бывает, длинный-длинный абзац, а потом на последней строчке два слова или одно слово, или три буквы. Это выглядит некрасиво. Лучше сократите текст так, чтобы абзац заканчивался в конце строки, либо допишите так, чтобы абзац продолжался хотя бы там до 1/3 строки. То есть чтобы у вас в конце абзацев не висели такие хвостики. И то же самое, смотрите на, если вы делаете что-то на печатном носителе, там на страницах, смотрите, чтобы абзацы не свисали на соседнюю страницу одной-двумя строками. То есть в идеале, чтобы у вас абзац всегда заканчивался в конце страницы и не вылезал на следующую страницу одной-двумя строками. Если он вылез, то пусть вылезет хотя бы тремя строками. Ну, знаете, бывают длинные абзацы, ради бога, так может быть. Но тогда допишите в абзац информацию или в предыдущий абзац допишите, чтобы на следующую строку, на следующую страницу вылезло три строки. То есть просто не должно быть ощущения обрубков и случайности, будто бы вы случайно как-то там подошли к абзацу, он случайно вот здесь закончился, и вы его так и бросили. Нет. Старайтесь, чтобы абзацы были аккуратно нарезаны на абзацы, там... от трех до шести строк, и чтобы они не торчали хвостиками в начале последней строки, и чтобы они не торчали хвостиками в начале страницы. Вот это вот создаст вам приятное и аккуратное ощущение от абзацев, ваш документ уже мгновенно будет выглядеть дороже, более прилизанным, более причесанным, более приятным, более структурным на самом деле. Это хороший тон при оформлении печатных документов. О'кей, okay, всё, мы поговорили про абзацы. Тут всё очень просто. Дальше мы с вами просто будем говорить об отдельных инструментах визуальной подачи, начиная с заголовков. Встретимся, собственно, в следующем клипе про заголовки.